Не вовремя рассказ, что музыка во время печали. Экклезиастикус Письмо мисс Софии Малтроверс племяннику сэру Эдварду Малтроверзу в бытность его студентам колледжа Церкви Христовой в Оксфорде. 13 Ponsford Buildings, Bath. 21 октября 1867 года. Дорогой Эдвард. Мне предстоит выполнить волю твоего покойного отца, завещавшего рассказать тебе о событиях последних лет его жизни, когда ты достигнешь совершеннолетия. Я написала эту историю, отчасти полагаясь на свои воспоминания, которые, увы, до сих пор живы в моей памяти, отчасти используя записи, сделанные вскоре после смерти брата. Теперь, когда ты стал взрослым, посылаю тебе свой рассказ. О многом на этих страницах мне было мучительно больно писать. Но, по моему разумению, тебе лучше узнать правду от меня, чем услышать небылицы от людей, которым твой отец не был так бесконечно дорог, как мне. Любящая тебя тетушка София Малтроверс. Сэру Эдварду Малтроверзу Баронетту.